поле зрения появилось рычащее лицо и рука со щадящим пистолетом. Мэт выстрелил в это лицо. Человек обмяк, клюнул носом, но не упал. Кто-то втащил его за ноги обратно. Воздух в скафандре давал металлом. Хоть режь. Мэт сморщил нос. Кому угодно хватило бы одного побега из госпиталя. Кто, кроме счастливчика Мэтта Келлера, стал бы... Раздался рев, словно непрерывный отдаленный взрыв. «Что они еще теперь пробуют?» — заинтересовался Мэтт и поднял пистолет. Корабль вздрогнул раз, еще раз. Мэтт обнаружил, что скачет по боксу, как мячик. Каким-то образом он хитрился упереться в стены ногами и плечами. Это, думал этот сукин сын, блефует... Он вцепился в парализатор, поскольку тот грозил улететь в пространство. Корабль подпрыгнул, сильно ударив Мэтта по скулей. Целая стена комнаты оторвалась прочь. Рев вдруг сделался громче, гораздо громче. «Мы чересчур близко», — сказал Парлетт. Худ, сидевший на месте водителя, возразил. «Мы должны находиться достаточно близко, чтобы отдавать приказы. Глупости». Вы просто боитесь, что кто-нибудь назовет вас трусом. Подайте назад, я вам говорю. Пусть дерутся мои люди, они знают, что делают. Мы достаточно тренировались. Худ пожал плечами и отработал машину назад, рычагом 3-4. Их автомобили без того висел последним в рое более чем из 40 машин. На фоне звездной ночи парило множество красных габаритных огней, в каждой машине сидела Подвое из рода Парлетта, водитель и стрелок. Парлетт, нависший, словно стервятник, над телефоном автомобиля, внезапно каркнул. «Я поймал Дейдру Лоссен». «Все тихо. Слушай, Дейдра. Ситуация критическая». «И остальные». Гарри Кейн, Лидия Хенка как и Джей Худ слушали, пока парлет говорил. Ему потребовалось несколько минут, но, наконец, он откинулся на сиденье. улыбаясь хищными белыми зубами. — Я добился своего. Она передаст наше обвинение по интеркому. Теперь исполнители будут у нас сражаться друг с другом. — Вам придется круто, когда понадобится подтвердить эти обвинения, — предупредил его Гарри Кейн. — Вовсе нет. К тому времени, как закончу, я смогу даже самого Кастера убедить, что он повинен в измене. злоупотребление служебным положением еще вдобавок к супружеской неверности. При условии... Он сделал паузу для пущего впечатления. При условии, что мы возьмем госпиталь. Если госпиталь окажется в моих руках, мне поверят, потому что говорить буду один я. Все со следующее. Согласно закону, я руковожу госпиталем и занимаюсь этим со времени. Когда кастра был толщиной с худа, Конечно, не будь меня этим занимался бы какой-нибудь иной член команды. Но практически это госпиталь Кастро, и я должен у него его отнять. Нам надо завладеть госпиталем, прежде чем можно будет приступать к смене формы правления на горе Посмотри-ка. Но завладев им, я его удержу. Посмотрите вперед. Полицейские машины. Немного. Идут плотным строем. Хотел бы я знать, хорошо ли это... — Никто из нас никогда не учился воздушному бою. — Почему же вы не потренировались друг на друге? — Мы ожидали, что будем воевать, — объяснил Парлетт, — но никогда не ожидали, что будем сражаться с госпиталем. — Поэтому... — Пыльные демоны, что это? Парлетт склонился с сиденья далеко вперед, вцепившись разномастными руками в приборную доску. Он не ответил. Гарри потряс его за плечо. — Что это? Похоже, один конец госпиталя в огне. Парлетт словно остолбенел от потрясения. А потом целая конечность госпиталя отделилась от основной постройки и неспешно тронулась вверх. Из ее основания вырастало оранжевое пламя. — Это планк, — вымолвил Миллард Парлетт. — Он отчаливает на посадочных моторах. Поля сидела в верхнем левом кресле. Чрезвычайной осторожностью манипулировала она приборами управления перед собой, но рукоятки все равно перемещались толчками. Мелкие хлопья ржавчины облетали, вероятно, где-то в цепи управления, ведущие от этого кресла к атомным реакторам. Наконец реакторы разогрелись. Поля опробовала водяные клапаны. Ей казалось, будто давным-давно кто-то решил держать космобаржи готовыми к быстрому отбытию. Должно быть, то были первые годы колонии, когда ни один человек, член команды или же колонист, не был уверен, что колония на другой планете возможна. Потом об этом забыли, и с тех пор изменения производились только по необходимости. Пока сами космобаржи не сделали частью структуры госпиталя, и жилые отсеки не превратились в путаницу лесен и временок. Пока банки органов целиком не вынесли с кораблей и отсеки при остановке женездеятельности окончательно не закрыли, пока корабли не превратились просто в электростанции, если закрывать глаза на комнату для допросов и, быть может, на некоторые другие тайны. И однако шкафчики с инструментами остались в неприкосновенности. И скафандры сохранились в перевернутых боксах за дверьми, которые не открывались столетиями. И сохранилась вода в посадочных топливных баках, и уран в посадочных моторах. Никто не побеспокоился от них избавиться. Вода не испарялась, ведь баки были предназначены сохранять воду 30 лет в межзвездном вакууме. Уран! Поле пустило воду в разогретые моторы, и корабль взревел. Она издала победный вопль. Корабль содрогнулся и затрясся вдоль всей длины. Из-за заваренной двери донеслись неразборчивые вопли. Одну и ту же шутку можно шутить по-разному. Ядерный двигатель Планка заглушен. Но на Артуре Кларке двигатель должен работать вовсю. И когда Полли протаранит его Планком, разогнавшись от границ атмосферы, Взрывом снесет верхушку плато Альфа. «Поднимаемся», — прошептала она. Планк отделился от подлежащей скалы, приподнялся на несколько футов и плавно осел. Казалось, огромный корабль тяжеловесно горцует, но чем-то упругом. Поле повертело водотопленный клапан. Безрезультатно. Вода и реактор стояли на пределе. Полли издала тихое горловое рычание. «Реактор должно быть почти сдох. Он не может даже поднять корабль при 80 же, горы Посмотри-ка. Если бы не посадочная юбка, формирующая из выхлопа воздушную подушку, они даже не приподнялись бы с места». Поли потянулась к креслу справа. Ее рука переместила рычаг, а в ответ на корме планка шевельнулись два стабилизатора. Корабль накренился на бок и качнулся обратно, толкнув госпиталь почти нежно. Раз, другой. По госпиталю с ревом металось живое пламя. То были водяные пары, раскаленные сверх предела до той степени, когда кислород разделяется с водородом, и пар пробивает все, во что попадет. Словно ураган смерти ревел он по коридорам, прожигая себе дорогу сквозь стены там, где коридоров не оказывалось, Он убивал людей раньше, чем те успевали понять, что погибают. во первое же прикосновение перекаленного пара ослепляло. Выхлоп двигателя сеял огненную смерть по третьей части первого этажа. Для людей в ней, внутри госпиталя, для людей, никогда не встречавшихся и не встретившихся, это была ночь, когда все случилось одновременно. Здравомыслящие запирали двери и искали, под чем бы спрятаться и переждать, пока события не прекратятся. «Ленни, наверняка это Ленни», — сказала Джей Худ. «Она прошла». «Элейна Мэтсон?» «Верно. И она добралась до планка. Можете себе представить?» «Она поразительно точно выбрала время. Вам известно, что будет, когда она взорвет двигатель». «Боже мой, что нам делать?» «Продолжать полет», — ответил парлет «Теперь уж нам никак не уйти за пределы взрыва. С тем же успехом мы можем постараться прорваться в надежде, что мисс Мэтсон поймет, что колонисты побеждают». «Еще полицейские машины», — сказал Гарри Кейн. «И справа, и слева». Поли снова коснулась рычага. Корабль накренился в другую сторону и начал рывками удаляться от госпиталя. Она не осмеливалась сильнее накренить корабль. «Каков просвет под посадочной юбкой? Фут? Ярд? 10 «Если юбка коснется земли, корабль упадет на бок. Это не входило в планы Полли».